Часть седьмая Эти девять каменных стражей были изваяниями девяти святых Пироговского братства. Но прежде всего капитанов, оставивших книгу. И последняя разгадка была в ней. Но теперь Федор знал ответ. «Что ты сделал?» В капризном детском голосе сквозили недоумение и обида. «Испортил игру!» «Я тебе предложу другую». — холодно возразил Федор. «Смотри, если она мне не понравится...» Теперь в голосе появились задумчивости угроза, а по каменным изваяниям дрожью прошелся импульс. Федор не ошибся. Они пошевелились. «Думаю, понравится», — заверил он. Ощущение угрозы вокруг сгустилось. «В чем тайный смысл священных чисел?» Думаю, тебе уже приходилось загадывать эту загадку. Никто не знает этой тайны. Голос изменился. Словно ребенок вдруг вырос, но остался таким же испорченным. И что-то там было еще, похожее на растущий жадный и порочный интерес. Смотри, не ошибись. Не один пытался сорвать тайные печати. Да, ты прав. Эти мертвые нити, я видел их. Я дарил им то, зачем они приходили. Но к чему обсуждать меня? Похоже, твоя ниточка тоже скоро станет мертвой. Хочешь мою загадку? Федор пропустил угрозы мимо ушей. Почему бык и почему лев? О чем ты? Злобно, но и жадного интереса все больше. Ответ. Потому что лабиринт. Молчание. Тяжелое, долгое. А Федор думал о том, что Ева напомнила ему о сфинксе. Хотя, наверное, он и сам уже догадался. — Что ж, неплохо, — послышалось наконец. В задумчивой похвале таится что-то зловещее. — Но это ничего не меняет. Ты останешься здесь. «Никто не знает тайного смысла священных чисел». «Здесь ты прав», — согласился Федор. «Я всегда прав». Но теперь в голосе разочарования он снова становится детским, капризным и жестоким. «С тобой не интересно. Прощай». Второй, гораздо более сильный импульс прошелся по каменным извоениям. И они двинулись, со всех сторон пошли на Федора, и тьма, лежащая на их плечах, двинулась вслед за ними. Он смотрел, как они приближались, и как гасло подземное небо, девять капитанов, ставших тайными печатями. Потом вложил в ножны кортик аквы, подошел к так и не изменившему позы, так и не предавшему своих грез капитану Льву, и бережно положил клинок у его ног. — Держи, старый друг. — Сам ей передашь. А затем он развернулся и, широко расставив ноги, смотрел на каменных стражей, что стали пленниками чужой тайны. Их было девять. Четыре пса, две смерти и три вечерние зари. И во тьме, что лежало на их плечах, было почти неуловимое отражение капитана Льва, точнее, его грезы. Во тьме мелькнули контуры сфинкса, древнего чудовища, льва с женской головой. Но у сфинкса-капитана льва было лицо его жены, женщины, за которую он пришел сюда. И Федор подумал, что совсем скоро там, в черном зеркале, мог бы появиться еще один сфинкс. С лицом Евы. «Знаешь, почему никто не знает тайного смысла священных чисел?» жестко усмехнулся Федор. потому что его нет. Ты надежно все спрятал. Но тебе пора. Эта тварь с мерцающим металлическим блеском снова была рядом. Но Федор не обратил на нее внимания. Они надвигались на него, девять каменных стражей. Но даже сейчас в их порядке присутствовал ответ. С левой стороны их было четверо. «Четыре», — произнес Федор. «Вы, младенцы, можете только ползать. Прочь!» Он спокойно повернулся направо, хотя успел увидеть, что четыре стукана раскололись глыбами, подняв кучу пыли. «Что ты делаешь?» — завизжал капризный ребенок. Но в злобном крике мелькнула тревожная искорка. «Три! Вы старцы с клюкой, и можете только ковылять. Прочь!» «И теперь три фигуры справа осыпались!» Стали просто прахом. «Что ты делаешь?» В панике заорало это нечто. «Ну и вы двое. Вы в расцвете сил. И можете просто уйти», сказал Федор, только значительно мягче. Два каменных капитана перед ним остановились, и Федор не ошибся. Как только распался каменный плен, их стало видно. Капитана Глеба по прозвищу Бык и его Александру. ту, что была седьмым капитаном. Они улыбнулись Федору, развернулись и, взявшись за руки, зашагали прочь. — Что ты? Нет! Что ты? — дают тебе ответ. — Тайного смысла не существует. Ты ведь устал быть монстром. Ты настолько свихнулся, что и вправду считаешь себя сфинксом, загадывающим загадку, так? Но ты устал. Федор смотрел, как в сторону мерцающих вод канала уходили капитан Глеб и его Александра, а тьмы вокруг больше не было. Четыре, два, три, девять озерных святых. Тайный код книги. Но ты не особо спрятал, все оставил на поверхности. Потому что устал и хочешь быть разгаданным. Возвращайся в свое небытие. Нет никакого тайного смысла. Это очень простая, хоть и старая загадка, которую загадывал Сфинкс. «И будет лабиринт от человека». Это загадка про человека. Утром на четырех ногах младенец-ползунок. Днем на двух человек в расцвете сил. А вечером на трех старец-клюкой. с И вот он уж точно заслужил покой. Тихий вздох пришел сюда. Его подхватил ветерок, что пронесся над мерцающими водами канала. Древний дряхлый старик стоял на берегу. Почему-то Федор знал, что тот сейчас улыбался. Федор на мгновение закрыл глаза. А когда это мгновение закончилось, на берегу никого не осталось. Ни прекрасной защитницы Александры, Ни ее любимого, что когда-то узрел этот миг. Ни грозных капитанов, что были повесами, а стали святыми. Ни старика, что, наконец, обрел покой. Движение будет продолжено.